Сириус тяжело вздохнул и потер глаза. — Который час? Гарри поглядел на часы, но они с тех пор, как он поплавал в озере, перестали ходить. — Половина четвертого, — сказала Гермиона. — Пора вам в замок. Сириус встал на ноги. — Вот что. Он нахмурился и поглядел на Гарри. — Нечего вам бегать из школы ко мне, понятно? В случае чего шлите письмо. — Пишите, если случится что-нибудь необычное, а сами без разрешения из школы не выходите. Лучше случай и не придумаешь, чтобы напасть на вас. — Да на меня до сих пор никто и не думал нападать, — сказал Гарри, — ну, кроме дракона и пары Гринделоу. Сириус сердито на него взглянул. — Какое мне дело, нападали на тебя или нет? Я вздохну свободно только, когда турнир кончится, а кончится он только в июне. И вот что еще? Когда говорите обо мне, называйте меня Нюхолс. Ладно? Сириус передал Гарри фляжку из-под тыквенного сока и салфетку из-под куриных норок и пошел попрощаться с клювокрылом. — Я вас провожу до деревни. Может, удастся стащить свежую газету. Сириус снова превратился в большого черного пса. Они вместе вышли из грота, спустились по склону горы, пересекли усеянное камнями подножие и остановились у перелаза через забор. Сириус позволил всем троим погладить себя по голове, повернулся и помчался вокруг деревни. Гарри, Рон и Гермиона вернулись в замок. Интересно, знает Персито? что рассказал Сириус о Крауче, сказал Рон по дороге к замку. А хотя, может, ему все равно, а может, он только еще больше станет Краучем восхищаться. Уж Перси-то любит всякие правила. Если узнает, то скажет, что Крауч молодец, потому что отказался нарушить правила ради собственного сына. Перси ни за что не отдаст никого из своей семьи, Дементаром. Рассердилась Гермиона. — Ты-то откуда знаешь? — усмехнулся Рон. — Возьмет да и решит, что из-за нас пострадает его карьера. — Перси, он ведь на малом не успокоится. Трое друзей поднялись по парадной каменной лестнице в вестибюль замка. Из большого зала летели запахи вкусного ужина. «Бедняга — Бедняга Нюхалс, сказал Рон, втягивая носом аромат жаркого. Должно быть, он и вправду любит тебя, Гарри. Представь себе, есть одних только крыс».